Глава 13. На самой окраине деревни Валентиновки особняком стояла изба. С виду она была ничем не примечательна, такая же почерневшая, крытая кривым тёсом. Сквозь закрытые ставни пробивался тусклый жёлтый свет. К избе огрупками и по одному шли люди. Холодный дождь превратил дорогу в трясину, и жидкая грязь с чавкающим звуком так и норовила оставить путника без сапог. Каждого гостя хриплым лаем встречал огромный черный пес, сидящий на цепи у небольшого сарая. На небольшой звоннице, что была устроена прямо во дворе, виднелась темная фигура звонаря. Ону мело дёргал за верёвки, и три небольших колокола оглашали вечернюю тьму над древним медным звоном. Дождь перешёл в ливень, и пёс спрятался в сарае, продолжая глухо рычать на проходивших мимо людей. Заходили в двор по одному, каждый осторожно стучал в дверь замысловатым дробным стуком и негромко произносил: Христос посреди нас. После отзыва есть и будет. Дверь открывалась, и гость исчезал в снегах. Отец Глеб быстро нашёл нужную избу. Люди в этот вечерний час шли только сюда, да и колокольный звон служил хорошим ориентиром. Одет он был в старенькую потёртую рясу, которая совсем не спасала от ледяного ветра. Голову прикрывала смятая скуфейка, которую он натянул до самых ушей. Дождавшись своей очереди, отец Глеб постучал в дверь условным стуком и сказал пароль. Дверь открыл здоровенный мужик. Увидев незнакомого монаха, он жестом пригласил его внутрь и спросил. «Добрый вечер. Вы откуда будете?» Отец Глеб осенил мужика крестным знамением и ответил. «Здравствуйте. Служу по наморем и певчим в небольшом приходе под Петербургом. Свояк мой, по чучую Фгинаций, направил меня к вам с Божьей помощью. Привратник улыбнулся и открыл перед ним дверь в избу. Просторная горница была набита народом. Люди сидели на лавках, стоявших вдоль стен, а кто-то и просто расположился на полу. Отец Глеб перекрестился на красный угол, осторожно присел на край лавки у входа и стал осматриваться. В натопленной избе было жарко и влажно, как в бане. Под закопчённым потолком висела керосиновая лампа, которая едва освещала тусклым светом центр горницы. Бросив взгляд на красный угол, отец Глеб с интересом заметил, что икон в нём не было, лишь серотливо чидило масляная лампадка. От пола и лавок исходил запах сырой сосны, к нему примешивался едкий запах дёгтя, которым мужики обильно смазывали свои сапоги. Спустя некоторое время людской поток иссяк, и последним в избу вошёл старик. Он низко поклонился собравшимся, на что те ответили ему таким же поклоном. Отец Глеб услышал, что вошедшего зовут Федот. Несмотря на преклонный возраст, он был крепкого телосложения, на босых ногах холщовые штаны, простая длинная рубаха, подпоясана чёрным кушаком. У дое морщинистое лицо обрамляла седая борода, лоснящаяся от лампадного масла, а из-под кустистых бровей пронзительно смотрели чёрные глаза. Держался Федот прямо и уверенно, и его цепкий взгляд сразу упал на отца Глеба. "А, у нас гости", обратился он к священнику. "Что ж, вам и псалмы начинать?" Отец Глеб, нисколько не смутившись, встал с лавки, прочистил горло и, перекрестившись, басовито запел первый псалом Давида. «Блажен муж, и же не идя на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седя, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь». И будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика ще творит успеет. Тем временем Федот вышел на середину комнаты, бросил косой взгляд на отца Глеба и сказал: "Братья и сестры, давайте помолимся за всех, кто истинную веру не понял и не принял". Собравшиеся принялись монотонно читать молитву, отчего слова отца Глеба утонули в гуле нестройных голосов. Однако он не сдавался и продолжал. Не так они счастливы, не так он, но яко прах его же возметает ветер от лица земли, сиго ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных. «Яко весь Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет!» Федот стал обходить по кругу молящихся, сопя и дуя в лицо каждому. Покончив с обрядом испускания духа, он прервал отца Глеба. «Спасибо, брат, достаточно. Я продолжу». И, выйдя в центр комнаты, громко, почти радостно запел «Связь».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 а отец Глеб вдруг с удивлением понял, что старик поет псалом на мотив песни «Ах, вы сени, моя сени». Тут все собравшиеся хором подхватили псалом песню, и дальше началось интересное. Федот, продолжая петь, затрясся всем телом, а потом и вовсе заскакал по избе. Народ тоже начал прыгать, кто-то в экстазе повалился на пол. Какой-то мужик начал неистово кружиться, как юла, хрипя и брызжа слюной. Было слышно сквозь всеобщий гвалт, как во дворе завыл пёс, как бы участвуя во всеобщем безумии. Отец Глеб изумлённо смотрел на корчащихся людей, потом взглянул на старика. Федот уже не пел, а что-то сбивчиво бормотал, из орта его шла пена, глаза закатились. На мгновение отцу Глебу показалось, что он у себя в больнице, где всех буйно помешанных вдруг поместили в одну палату. Глядя на радеющих с интересом и ужасом одновременно, он со дрожанием подумал: "Неисповедимы пути Господни. Как только додумались люди до такого? Однако, может, они со своей простой и наивной верой ближе к Христу, чем я?" Он подошёл к Федоту и среди бессвязного потока слов смог разобрать: "Звонар убил!" Решив взять инициативу в свои руки, отец Глеб завершил псалом. А благодетельствуй, Господи, по благоволению твоему Сион воздвигни стены Иерусалима, тогда благоговодны будут тебе жертвы правды и возношения, все сожжения, тогда возложат на алтарь твой ятельцы. Как только прозвучали последние слова, общее выступление закончилось так же внезапно, как и началось. Люди кланяя старику и друг другу, стали расходиться. Вскоре в избе остались лишь Федот и отец Глеб. Пойдёмте чайку попьём, пригласил старик. Они сели на лавку у стола в углу, дверь открылась, и мужик, что стоял на дверях, внёс самовар. Налив чай в цветастую фарфоровую чашку, Федот протянул её отцу Глебу со словами: "Что же вы не родили со всеми?" "Да видимо, не созрел я ещё", ответил тот, принимая чашку. "Учусь ведь только". Федот улыбнулся и, положив в рот кусок колотого сахара, тихо сказал: "Дальше можете не притворяться. Вижу, что вы из полиции". "Нет, нет, не надо ничего объяснять". Мы уже привыкли к таким гостям. Вот, примите». С этими словами старик достал из-за пазухи кошель, вытащил оттуда несколько ассигнаций и положил на стол перед отцом Глебом. Тот поставил чашку, медленно отодвинул деньги и ответил. «Все так, да не так. Я действительно священник, а полиции помогаю лиходей искать черную душу, что страху навел на Энск. Может, слышали?» Есть мысль такая, не из вашей ли паствы он может быть. Слышал я о про ужас этот. А почему думаете, что он из наших? У всех жертв вырваны глаза. Вот мы и подумали. А что если преступник неправильно истолковал стих от Матфея, этот, который: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его". Федот задумался, а затем покачал головой. Нет, у нас такого толкования нет. Ну а если кто и измыслил по своему недоразумению, то тут я не ответчик. Однако во время рождения дух на меня находил. Видения были. До да круги перед глазами плясали, как радуга. А что я там бормотал, на вроде детской потешки, не расслышали вы? Что-то про звонаря было. Хм. Есть звонарь у нас. Человек он серьёзный, да вот как обдавил, так совсем голову потерял от горя. Пит стал сильно, так что проверьте его, чем чёрт не шутит. Отец Глеб допил чай, поблагодарил, попрощался и пошёл к выходу, надевая скуфью. Уже у двери он вдруг повернулся и сказал: "Мне бы списочек общинников ваших получить надобно, иначе сам становой пристав всех допрошать будет". Федот, уже был обрадовавшийся уходу отца Глеба, вдруг погрустнел, однако согласно кивнул. «Будет вам список, но всех баб да мужиков трясти без разбору — труд напрасный. Это почему же? А вот почему. Ты видению моему поверь лучше. Дух ведь на меня снизошел. Такое зря, а без причины-то не бывает. Круги яркие да цветные, как радуга Господня, светлая-светлая». а слова словно ребенок говорит, как ангел божий. Ты точно не расслышал ничего больше, кроме как про звонаря, не помнишь? Нет, больно уж неразборчиво говорил ты тогда. Надо было поближе к тебе подойти. Но про звонаря, что он убил, точно слышал.